Глава сорок третья. Сесил. Пробуждение неприятно отдает болью в висках, как будто я вчера занимался чем-то неправильным. Открываю глаза и осматриваюсь. Простынь на второй половине кровати смята, словно я ночевал не один. Сели вспомнить обстоятельства, но пока не удается. Ваше Величество, велите подать на завтрак. Ваша избранница просила передать, что ей не здоровилось с утра, и она отправилась на помощь к лекарю. Произносит слуга, осторожно заглядывая в покое. А мне хочется спросить, что за чушь он несет, какая еще избранница, до праздника урожая есть время. Его мало, но оно есть, и я пока что не скован никакими обязательствами. Но тут мой взгляд падает на сад за окном, алые остеерии вовсю расцвели, а ведь это происходит лишь в одном случае. Неужели вчера был праздник урожая? Спрашиваю удивленно. Да, ваше величество, и мне с трудом верится в то, что еще один год прошел, ну, все именно так, время мчится неумолимо. Слуга понимает мое восклицание по-своему. Время. Глухо повторяя слово, кажущееся очень важным, еще понять почему. Сесил! В заходит. Амелия? Спрашиваю испуганно, наше знакомство меня не обрадовало. Не воспылал я к принцессе любовью. Да и сложно это сделать к тому, кто навязан чужой волей. Слуга поспешно уходит, оставляя нас одних, а у меня в голове словно что-то включается. События вчерашнего дня и особенно позднего вечера встают перед глазами. Наконец-то! А то я уже подумала, что они превратили моего внука в овощ. Тут же раздается в сознании едкий голос бабули. Ты могла бы прямо сказать, что происходит, и не говорить загадками. Упрекая родственницу, и другими глазами смотрю на принцессу. «Да, ваше величество, простите, не дождалась вашего пробуждения, сбежала!» Произносит она мило краснее, и все бы ничего, да только я чувствую ложь. Ее отравленные поры буквально заполняют всю комнату своим смрадом. Проникая в каждую щель, нестерпимо хочется открыть окно, что я и делаю. «Душно!» Коротко поясняя свои действия, заодно увеличивая расстояние между собой и принцессой. Проветрить нужно. «Вы абсолютно правы, Ваше Величество. Нашему ребенку нужен свежий воздух», — кивает Амелия серьезным видом. «Ребенку?» Переспрашиваю испуганно, отчаянно роясь в сознании в поисках фактов, подтверждающих возможность скорого зачатия, но там ничего такого нет. «Наследника», — кратко уточняет принцесса. Я понимаю, с первого раза мало у кого получается, но я верю в силу света. В силу других высших сил ты веришь, наглая девчонка, никак не света. Раздается ворчливое в моей голове. Хотел конкретнее, пожалуйста. Еще прямее сказать, я не могу. Да и нужно быть непроходимым тупицей, чтобы не суметь сложить два и два. Если у меня и были сомнения в том, что ты действительно моя бабушка, а не навязанный врагами фантом, то сейчас они окончательно развеялись. Твой прелестный характер нельзя спутать ни с чем. отвечая мысленно ты девчонкой займись а еще кучей проблем что возникли и по твоей вине в том числе а не хитничай. говорит бабушка и исчезает какой то частью себя я понимаю что она ушла но обязательно вернется позже еще немного и я решу что магический дар во мне наконец то проснулся в полную силу и теперь я могу не только отвары варить как вчера кстати а вчера я тоже верю в силу света как ни странно произношу задумчиво Никакого наследника быть не может, я это прекрасно знаю, поскольку сам стал автором нашей первой брачной ночи, но от чего-то возникает ощущение, что меня пытаются заверить в обратном. Нужно найти Патроникуса. Добавляю спустя несколько минут, но сначала завтрак. Как бы я не верил в свои внезапно проснувшиеся силы и интуицию, буквально кричавшую о том, что мои провалы в памяти ненормальны, и Амеле доверять нельзя, как минимум, потому что не может мутить от прекрасной избранницы это ненормально. Помощь проверенного мага мне не помешает. Бабушка прекрасная чародейка, но нужен кто-то осязаемый рядом. Как, вы забыли? Восклицает Амелия, прикрывая рот ладошкой, изображая искусственную озабоченность на своем лице. А меня снова выворачивает от запаха, на этот раз от наигранности лживой заботы обо мне. Патронику сбежал, присвоил большую часть казны, оглушил вас проклятием и исчез. Но мне говорили, что у вас наблюдаются провалы в памяти. Это побочное действие проклятия», – заканчивает уверенным тоном профессора магической академии. «Моя подруга Анжель сегодня вечером прибудет, к сожалению, обычный лекарь едва ли справится, хотя он старается, даже новый отвар вам сварил, а я помогала». Амелия протягивает мне небольшую бутылку темно-зеленого цвета, которую я не заметила у нее раньше. «Я не сомневался, что ты помогала». «Тяну, пристально смотря на девушку. Ну, не слишком ли рано ты стала распоряжаться в моем дворце? Хотя и моим-то он никогда полностью не был. Всегда был кто-то другой рядом, и дальше всех мой единокровный брат». «Ах, ваше величество, мы вчера так сблизились, а проклятие снова нас отдаляет. Прошу, просто выпейте, вам сразу станет легче». «Она настойчиво протягивает бутылку. Вчера ведь стало Стало, да только от того, что я не сделал глупостей, не пил. Мысленно соглашаюсь с ней. Но спорить сейчас опасно, а я не в том положении, чтобы раскрывать собственное озарение, которое лишь крепчает с каждым часом безо всяких внушений». «Петя!» — произносит Амелия твердым голосом, а я явственно ощущаю попытку принудить меня силой, и вот только ее фокус не действует. «Конечно, милая, произношу с фальшивой улыбкой на губах. Сделаю, как ты скажешь». В эту живую игру могут играть двое. Это несложно. Забираю бутыль, демонстративно открывая крышку и делаю не настоящий глоток. В глазах принцессы тут же сквозит удовлетворение увиденным. А сама она заметно расслабляется. Не она, главная, внезапно осеняет меня. Девчонка, конечно, не пешка, фигура посолиднее, но и не главная зачинщица происходящего. На этот раз озарение посещает меня и без помощи бабули. Кажется, действительно полезно чужие напитки не пить и самому пробуждать в себе искру. Не обязательно все сразу, Ваше Величество, это концентрат, его на целый день хватит. Поясняет Амелия довольным голосом. И вы обязательно вылечитесь. Даже не сомневался. Киваю, даже не сомневался.